Мы все отлично учились. Исключением, опять же, была Инка. Отметка «отлично» в журнале была для нее редкостью, но Инка оповещала об этом всех своих друзей и знакомых. Зато Уды она тщательно скрывала даже от нас. Но мы все равно узнавали и отлучали Инку от всех наших развлечений. Ей не помогало ни ее красноречие, ни клятвенное обещание, что это в последний раз мы были безжалостны. Каждый из нас готовился стать в жизни значительным человеком. Об этом мы никогда не говорили, но это подразумевалось. К инке для помощи прикомандировался Витька. Это было трудным испытанием его педагогических способностей. Я брал на себя добровольную роль консультанта. Правда, Витька в моей помощи не нуждался, но я просто не мог долго не видеть Инку. Мы не сторонились с других наших сверстников. У каждого из нас были друзья вне нашей компании, но в шестером мы были неразлучны. Осенью и весной старшеклассники выезжали в колхозы. В школе у нас были хорошие мастерские, две яхты, сработанные нашими руками, ходили в Севастополь и Ялту. С наших ладоней круглый год не сходили мозоли, желтые и твердые, как ракушечник. В мае цвела акация. Она цвела долго осыпая город белыми лепестками. Цветение акации совпадало с началом курортного сезона. Как важные события передавались из уст в уста сообщения, открылись Майнаки, открылся Дюльберг, открылась Кларацеткин. Эти санатории всегда открывались первыми. На Приморском бульваре появлялись первые отдыхающие. Улицы города с каждым днем становились многолюдними, Приезжим сдавали лучшие комнаты, они становились полновластными хозяевами города. Город менял свое лицо, делался шумным, нарядным, веселым. Открывались магазины, павильоны, рестораны. В курзале выступали столичные знаменитости. Они появлялись ослепительно яркие, будоражили всех и исчезали. В учреждениях города висели лозунги, которые призвали создавать все условия для здорового отдыха трудящихся, и эти условия создавались. Но взрослые почему-то курортников не любили. Наверное, потому что зависели от них, и рядом с ними их собственная жизнь казалась неинтересной и тусклой. А мы относились к приезжим безразлично, хотя это безразличие было только внешне. Для нас они не существовали в отдельности, как человеческие личности. Наши интересы и любопытство вызывала вся их разнородная пестрая масса. Женщины, которые, казалось, заботились только о том, чтобы появляться на улицах предельно обнаженными. Мужчины, которые все дни проводили у винных погребков и киосков. Всех их мы встречали на улицах и в трамваях. Они заполняли пляжи. Старые и молодые, толстые и худые, красивые и безобразные. Они с одинаковой жадностью поглощали солнце. Мы видели их в курзале, нарядных, чистых, хорошо пахнущих, как-то по-особому свежих и снисходительно добрых. Так выглядят люди, свободные от повседневных забот. Среди них были знаменитые инженеры, ученые, служащие, просто рабочие. Все они в наших глазах сливались в одно целое, в курортников. И нам даже в голову не приходило, что в городах, из которых они приехали, Это были обычные люди, с такими же, как у всех людей, будничными делами. Они жили среди нас, не замечая нас. Им не было никакого дела от того, что они них думают и говорят. А город видел все их слабости, и потому наши отцы и матери считали себя выше их. Но в то же время бездумно свободная жизнь курортников накладывала свой отпечаток на местные нравы. На базарной улице, недалеко от Сашкиного дома, была мастерская промкооперации «Металист». В ней чинились примусы, керосинки, велосипеды, паялись и лудились кастрюли. Всю работу выполнял один человек. У него, наверное, были фамилия и имя, но между собой мы называли его просто «Жестянщик». Чтобы не платить за квартиру, он жил в мастерской, ходил в одном и том же комбинезоне с неуклюжими заплатами, Мастерской среди запахов керосина и ржавого железа, особенно остро пахло рыбой. Ей уже истянщик постоянно питался ради экономии.